Глава 20. Широкая, как каменный валун спина Пита, тот же испарилась из-под моей задницы. И я оказался на зеленом граните, окруженной привычной клеткой из изумрудного пламени. «И хрена спрашивается, — нужен был этот эксперимент? — фыркнул я. Ежу ж понятно было, что заразе сюда путь заказан. Вот, блин, послушал советчика, бросил питомца под дождиком на произвол судьбы». а если бедняжку обидит там кто пока я тут не нуди хмыкнула материализовавшаяся рядом огненная фигура психа никого ты не бросил псих да хорош уже угорать чем трепаться попусту лучше зенки открой пошире и к ячейкам клетки приглядись я растерянно стал озираться по сторонам густая мгла царящая за пределами зеленых пылающих против, непроглядной чернотой маячило в каждой ячейке. И, не заметив поначалу нигде никаких отличий, я собрался уже было в очередной раз возмутиться. Как вдруг? Краем глаза я засек в одной из ячеек движения. Быстро-то, однако, тут же одобрил мою заминку псих, внимательно наблюдающий за мной со стороны. Сосредоточив внимание на подозрительной ячейке, я поначалу снова увидел в ней лишь обманчивую черноту, один в один такую же, как в соседних. Но, придвинувшись ближе к подозрительному фрагменту клетки, я с изумлением разглядел, что чернота внутри ее вовсе не была однородной, а являла собой нечто вроде чернильной воронки, спиралью уходящую за периметр освещенной изумрудными сполохами клетки, куда-то в густую наружную мглу. Под моим пристальным взглядом чернильная воронка вдруг ожила, и беззвучно завертевшаяся спираль за неуловимые доли секунды затянула мое сознание в горловину воронки. Все случилось так быстро, что я просто не успел никак среагировать. Бац! И вдруг оказался лежащим на мягкой пуховой перене в уютном полумраке спокойствия и неги, слегка подсвеченным изумрудным ночником. от следом волны сонливости я широко зевнул и сунув руки под подушку провалился щекой в мягкость лебяжьего пуха не ну ты нашелкаешь время насмешка психа в голове взбодрила засыпающее сознание не хуже ледяного душа. я резко сел в кровати и тут же ощутил мягкий толчок невидимой силы под воздействием которого мгновенно снова оказался на первоначальном месте. Внутри клетки хранилища. Догадаться, где я только что побывал, не составило труда и без подсказки психа. На точно такой же замечательной перине, почти неразличимой в тухсклом свете ночника, я оказывался каждый раз, когда в хранилище, то бишь клетке, запускал технику озарения феникса. Получается, найденная мною черная воронка внутри ячейки являлась эдаким моим личным персональным порталом к месту воплощения техники. И когда в предыдущие разы я озвучивал хранилище желания запустить озарение Феникса, меня на самом деле точно так же затягивало в эту случайно обнаруженную ячейку. в первый портал, я уже со знанием дела начал целенаправленно вглядываться в другие ячейки клетки, и мои старания вскоре оказались вознаграждены. Неподалеку от первой занятой ячейки, всего через четыре пустые дырки, обнаружилась еще одна чернильная воронка, утянувшая меня уже на ненавистную затянутую туманом лужайку, в высокой мокрой траве которой мне не то что сидеть, даже стоять в своих дырявых, как решето сапогах, было противно. Увы, отработка стоек крыла бабочки требовала нахождения игрока в позе лотоса среди этой мерзкой травы. и потому, что за целый месяц я смог продвинуться в изучении данной техники лишь до третьей стойки из пяти, отрабатывая стойки крыла бабочки ежедневно не меньше часа под надзором неумолимого психа. Несложно догадаться, что данное место я ненавидел в хранилище больше всего. Следующая найденная чернильная воронка затянула меня на до боли знакомый зеленый песок арены, где было пролито мною литры, пота и крови за отработкой стоек сразу трех техник — изумрудного берса, стального вепря и дыхания пепла. Причем стойки последней иллюзорной техники давались мне в разы труднее, чем адские физические нагрузки для владения техниками топора и щита. Идентифицировав арену хранилища, я собрался, как в предыдущих двух случаях, вернуться обратно в клетку, но неожиданно подвергся вероломному обслюнявливанию. — Тьфу, блядь, зараза, прик... — о, о! Материализовавшийся буквально через секунду после меня на арене питомец, ничуть не растерявшись, тут же выстрелил мне в лицо своим слюнявым вонючим языком и начал старательно вылизывать там какую-то складочку. Гамму ощущений, которые я при этом испытывал, в двух словах можно описать как-то так. «Примерская гадость!» «Видишь, а ты переживал!» Подлил маслица в огонь моих страданий голос психа в голове. Ушлый прохиндей, чтобы не переманивать на себя внимание питомца, не рискнул сейчас появиться рядом своей огненной аватаре. «Туточки он, голубчик, в хранилище обретается!» «Гляк, как по хозяину сердешный стас...» Во время этого ехидного монолога хранилище в кой-то веке сжалилась надо мной и без команды, а как я мог ее блин озвучить, когда рот не мог открыть из-за слюнявого вонючего языка заразы, вернула меня обратно в тишь и покой тесной клетки. Казался. А ведь еще и пяти минут не прошло. Продолжал меж тем угорать псих, в клетке мгновенно представ рядом во всей красе изумрудного пламени. «Представляешь, Денис, чего он сотворит с тобой через час разлуки?» — А через два? — Отвали! — буркнул я, стирая с лица вонючую слизь соленой пита. — Фу, как грубо! — наигранно всплеснул руками псих. — И как мне теперь на арене техники отрабатывать? Этот шлизун мне там проходу не даст. — А ты разве решил его там навечно поселить? С напускным удивлением ухмыльнулся пылающий бородач. — Вот у меня есть выбор. — Не горячись, Денис, и рассуди здраво. Перестав поясничать псих включил привычного наставника. «Вы с питомцем перенеслись в хранилище одновременно, так?» «Ну так. А потом, через несколько минут, ты его встретил на арене, куда зараза перенесся следом за тобой, так?» «То есть ты хочешь сказать, что изначально пита на арене не было?» «Так ты ж своими глазами только что видел...» как питомец материализовался на арене уже после тебя. — Да, но... — Это что ж получается? А где-то, да, зараза, до этого обретался всё время. — Хороший вопрос, — фыркнул в огненные усы псих. — И ты знаешь, что нужно делать для ответа на него. Многозначительный кивок наставника в сторону решётчатой стены послужил мне очередной молчаливой подсказкой. Пожав плечами, я... продолжил исследовать оставшиеся ячейки клетки, отдавая себе отчет, что все выходы к тайным местам изучения доступных мне техник я уже открыл ранее. Я не очень-то рассчитывал отыскать в ячейках очередную чернильную воронку и искал дальше исключительно в угоду психу. Каковым же было мое изумление, когда практически в самой последней ячейке в нижнем углу клетки Я вдруг снова ухватился взглядом за знакомую спираль мрака. Привычно провалившись в воронку, на сей раз я оказался перед квадратом небольшого добротного сработанного бревенчатого загона, примерно пять на пять метров. Мощные дощатые ворота которого, изнутри для надежности обшитые толстыми стальными листами, оказались сдвинутыми примерно на метр, расстояние вполне достаточное. для протискивания через образовавшийся проем глыба быка. Внутри загона беглеца, разумеется, сейчас не было. Видишь? Материализовавшаяся рядом фигура из изумрудного пламени ткнула пальцем сорвавшуюся с гвоздя плашку, бывшую некогда запором на воротах загона. Хлебковат преграда-то оказалась для нашего заразы. Вот он и сбежал. И что делать? Как вернуть теперь пита обратно? «Для начала, думаю, следует наладить воротный запор». Расплылся в широкой ухмылке псих. «Чем налаживать-то? У меня ж инструмента здесь никакого нет». «Как это нет? А топор?» «А, ну да». Приколотить плашку-запор на место призванным системным предметом оказалось гораздо проще, чем придвинуть обратно к косяку тяжеленную, по тонну не меньше, воротную створку. Опустив в пас ворот плашку запора, я повернулся к психу. «Сделано. Дальше чё?» «Чё-то сомнения меня огложат, Дениска, что запор твой вдруг оряд сдюжит». Скептически покачивая головой, псих вместо ответа стал осматривать мою работу. «Заразе ведь меньше пяти минут хватило, чтобы его уже однажды сорвать. А тот первый, сдается мне, еще понадежней на гвозде-то сидел». — Ну, извини, плотник из меня, конечно, так себе, но сделал, что мог. — Ой, ледениска! — обернулся хитро прищурившийся псих. — Так уж и все. — Да, блин, сам же велел запор этот тухлый чинить. — Ну вот я и починил. — Че не так-то? — Чего ты не припомню, чтоб велел тебе чинить здесь запор? — хмыкнул псих. — Да ты, блин, издеваешься, сам же сказал, что следует наладить воротный запор. напомнил злорадно ухмыляющийся псих. «Наладить, Денис, не чинить! А разве что с этой хлипкой висюлькой воротный запор-то наладил? Гадство!» Призвав снова топор, я стал выковыривать обратно удерживающий планку гвоздь. Благо, после повторного заколачивания тот знатно искривился у шляпки и подеть его теперь не составило особого труда. Че сразу то не мог нормально сказать? Видел же, что я с гвоздем этим долбаным, как папуа, скорячусь. Ты был так увлечен делом, что не хотелось тебя отвлекать. Гадство! Выковырив наполовину гвоздь, я выломал плашку из косяка. И наскоро заточив топором один ее конец, тупо вколотил обухом в землю, как кол, впритык к воротам, заклинив таким образом тяжелую створку намертво. «Ну вот, можешь же, когда захочешь». Осклабился огненный лик психа, как только я закончил махать топором и развеял системный предмет. «Это ж совсем другое дело. Теперь вижу, что загон заперт надежно». «Толку-то! Пиджи беснуется уже где-то там, на арене. И как мне спрашивается вернуть его теперь обратно на место?» «Элементарно!» Псих хитро мне подмигнул и щелкнул пальцем. В следующую секунду я оказался снова под дождем изнанки верхом на заразе. В отличие от меня, питомец возвращение в родные пенаты воспринял с явным воодушевлением, о чем тут же и огласил унылую округу своим трубным ревом.